Глава девятая На следующий день в субботу в кабинете у стола Вульфа стояли Уэнгерт и Кремер. Стояли они, потому что, пробыв у нас почти целый час и уладив все вопросы, уже собирались уходить. Мы не дождались от них громких слов вроде того, что Вульф многое сделал для американского народа, включая и их самих, но в целом оба настроены были вполне дружелюбно. Когда же они направились к двери, я остановил их. «Прошу прощения. Еще одна маленькая деталь». Они посмотрели на меня, я обратился к Уэнгерту. «Я надеялся, что об этом упомянет мистер Вульф, но он этого не сделал так же, как и вы, инспектор. Ничего личного. Я поднимаю сей вопрос лишь в порядке конструктивной критики. Девушки. Тайному агенту ФБР, даже прикидывающейся коммунякой, не следует брать в привычку просто так оскорблять чувства людей. Согласитесь, ваше дело нисколько не выиграло от того, что Кэрол Берг, свидетельнице обозвала меня жалким маленьким подпевалой. Конечно же, она обозлилась, когда я засек ее в чулане, но это не оправдание. Мне кажется, вам следует поговорить с мисс Берг на эту тему. «Кэрол Берг наш агент?» нахмурился Уэнгерт. «Это что еще за шуточки?» «Ой, да бросьте!» скривился я. «Не делайте из меня тупицу. Разумеется, мисс Берг работает на вас. Это столь очевидно, что мистер Вульф даже не потрудился прокомментировать сей факт. Кто же еще мог рассказать вам о моем разговоре с Делией Девлин?» Мисс Девлин... Вполне доверяла соседке, если позволила той спрятаться в чулане. Так что, несомненно, она же потом и сообщила ей о нашей беседе. «Вы хотите подискутировать со мной об этом на телевидении?» «Нет, не собираюсь, я ни с кем дискутировать». «А ты и так, — Арчи говоришь чертовски много, — лучше бы тебе помолчать». «Да, я парень общительный, но в то же время умею держать язык за зубами». «Попросите меня вежливо, скажите, пожалуйста, и я пообещаю рта не раскрывать. Но я не закончил свою мысль, а сказать я хотел следующее. Может, я и жалкий, может, и подпевала, но отнюдь не маленький». Кремер фыркнул. «На мой взгляд, даже слишком большой. Пойдемте, Уэнгерт, я спешу». Они удалились. «Я решил было, что на этом вопрос закрыт. Но два дня спустя, в понедельник, как раз когда Вульф диктовал мне письмо, раздался телефонный звонок. На том конце провода была Кэрол Берг. Я без особого восторга поздоровался и поинтересовался. «Небось узнали, что я критиковал ваши манеры?» «Манеры у меня и впрямь отвратительные, когда это требуется» весело ответила она, но когда я веду частную беседу, как сейчас, например, то могу быть очень даже милой и учтивой. Я бы хотела извиниться за то, что обозвала вас маленьким. Ну что ж, валяйте. Я подумала, может, это лучше сделать при личной встрече, я готова понести наказание. Ладно, тогда послушайте, что я вам скажу. На прошлой неделе, по-моему, в среду, Мне пришла в голову мысль, надо бы как-нибудь выкроить время, чтобы объяснить вам, почему вы мне не нравитесь. Мы могли бы встретиться и уладить все вопросы. Я вам скажу, почему вы мне не нравитесь, а вы извинитесь. В баре отеля «Черчилль» в половине пятого. Идет? Вы имеете право показаться со мной на людях? Ну, конечно, это как раз мое новое задание. Прекрасно. Я, воткнув петлицу, серп и молот. Повесив трубку и повернувшись к Вульфу, я объяснил ему. Это была Кэрол Берг. Я собираюсь угостить ее выпивкой и, возможно, обедом. Поскольку это особо было связано с делом, которое мы только что завершили, я, конечно же, отнесу издержки насчет служебных расходов. — Даже и не мечтай! — заявил он, и продолжил диктовать.